Ночь зверей Поэтому, если бы люди не раздували целую историю вокруг Рождества, было бы меньше трагедий. Люди по необходимости разочаровываются, и это приводит к драме. Оставшись один в кабинете, комиссар Адамберг неразборчиво писал, расположив блокнот на бедрах, а ноги положив на стол. Он встал на ночную вахту вместе с Даньо, который дремал в приемной. Было 24 декабря, особый день, и все остальные парни находились снаружи. Они собирались праздновать приход зимы. Меньшая часть из них не упустила бы эту возможность ни за что на свете, а большая просто не могла от этого отвертеться. Для ж а н а Батиста Адамберга все было по-другому. Он опасался Рождества и готовился... нему. Рождество и сопутствующая череда несчастных случаев, Рождество и сопутствующий легион драм, Рождество, ночь зверей, неизбежна. Адамберг медленно встал, п о д о ш ё л к окну и прижался лбом к запотевшему стеклу. Снаружи гирлянды лампочек бросали – короткие вспышки на тела нищих, сжавшихся от холода в закоулках. Он попытался сосчитать, сколько денег сгорело таким образом за три недели в парижском небе, и ни одна монетка не упала в карман «Бродяг». Рождество, ночь, разделение. Он отложил блокнот и карандаш, поставил на угол стола две тарелки, достал бутылку вина, проверил содержимое духовки и позвал Деньо. Неизбежно, что люди сильно раздражаются. Напряжение этого длинного периода, к концу которого должен засверкать отдых, давит им на нервы. Уже пять недель старый дед с белой бородой в красном костюме оккупировал стены, глядя на всех жизнерадостно и многообещающе. Он неутомим, этот старикан. Лицо его, однако, выглядит так, словно он не просыхал всю свою жизнь – Но ничего не скажешь. Крепкий старикан. Кроме того, кажется, не чувствует холода? Никогда никакого насморка? Блаженный герой в великолепных красных сапушках. С появлением этого старикана напряжение растет скачками. Вся подвергнутая нападению страна съеживается и готовится к неизбежному ликованию. Рождество приходится на день, который ничем не отличается от остальных, но со всех сторон озабоченные и безмолвные существа в новых одеждах направляются к полюсам ликования. Каждый думает о других, каждый озабочен подарками. Рождество – ночь подарков большой передышки. В Рождество все бронятся – Большинство рыдает, часть разводится, а некоторые кончают жизнь самоубийством. И лишь очень малая часть, но достаточная, чтобы заставить попотеть полицейских, убивает. Это такой же день, как другие, но гораздо хуже. Обмотав обе руки газетами, Адамберг осторожно достал блюдо из духовки. д е н ь ё с недоверием смотрел на все это. Что это? — спросил он. — Не знаю. За исключением трех или четырех детских воспоминаний, Адамберг был малочувствителен к кулинарным изыскам. Он ел то, что находил, иногда одно и то же. В течение двух месяцев подряд он достал упаковку и протянул своему коллеге. — Название ужина написано сверху, — сказал он. — Это не рождественский ужин. — Тем лучше. Отдохнем. д е н ь е был новым сотрудником из Шамбери. Чувствительный и аккуратный он демонстрировал качества, которые беспокоили Адамберга. Комиссар опасался, что тот не проявит стойкости, и в конце концов полиция не должна ассоциироваться с парнем, который твердо верит в гуманизм. Адамберг разломил батон и протянул половину молодому лейтенанту, комиссар г Хранил детские деревенские воспоминания о жизни без излишеств, но Денье не любил разломанный хлеб. Однако ему пришлось примириться. Некоторое время мужчины ели молча. — Поневоле люди доходят до крайности, — сказал Адамберг. — 6 недель они изнемогают, чтобы обеспечить себя лучшим, чтобы продемонстрировать успех, чтобы измотать себя ради великого вечера. Поневоле они не выдерживают, они срываются. а не на взводе. Даньо с сомнением покачал головой. Он еще верил в Рождество. Адамберг открыл бутылку и без успеха предложил своему коллеге. Даньо не пил. — А ты? — поинтересовался комиссар. — У тебя есть семья? Радостно ли встречаешь этот праздник? Даньо сжал губы. Я обижен на всех. — а а, -а" протянул Адамберг. «Вы тоже?» – спросил д а н ь ё Адамберг покачал головой. «Нет, мои живут в горах, там», – сказал он, показывая в направлении Пиренеев. «Они мне пишут. Одна из моих сестер прислала мне вчера нечто вроде животного из ткани размером 4 сантиметра. Не знаю, что бы это могло быть». Адамберг отложил вилку, порылся в нагрудном кармане старого черного пиджака и достал из него серый шар размером с мандарин. Он показал предмет своему коллеге, а затем осторожно поставил его на стол между ними. — Ты бы сказал, что это бегемот? — Я бы не настаивал. Может быть, лесная мышь? — Мне нужно знать наверняка, потому что у сестры все всегда имеет скрытое значение. Она очень занудная. Оба полицейских закончили еду молча. Денье подобрал все, что можно, вилкой, а Дамберг — большими кусками хлеба. Крупная женщина перевалилась через парапет национального моста и упала в черные воды сены. Река текла быстро, подгоняемая холодным ветром. Никого на улицах, никто. Этого не видел. Кафе закрыто, такси нет. Город опустел. Рождество. Внутренний, домашний праздник. Никто не слоняется по улицам. Даже неисправимые отшельники вновь группируются по комнатам с двумя бутылками и четырьмя какими-нибудь идиотами. Одиночество. Скитание. Переносимое иногда даже сравнительно легко в остальное время года. Внезапно кажется настоящим позором. Рождество позорит одиноких. И вот до полночи каждый нашел себе приют. Крупная женщина качалась в воде, и никто не вмешивался. К четырем часам ночи Адамберг вышел из-за стола, чтобы сварить кофе. С 10 часов им пришлось лишь шесть раз подниматься по тревоге в своем секторе. Двое мужчин ы и женщины были госпитализированы в результате обсуждения за праздничным столом перспектив развода. Два других парня заканчивали ночь в комиссариате. Мужчина, налитый под завязку красным вином, который желал во что бы то ни стало выйти через окно четвертого этажа, чтобы улететь с порывом ветра, и булочник, накачавшийся ромом и решивший убить соседей, по этажу за нарушение тишины. Оба практически не оказали сопротивления и сейчас спали в камере в комиссариате. Третьего мужчину отличал специфический английский шик и запах хорошего виски. Его подобрали, когда он с удобством возлежал поперек тротуара, руки под головой, очки и карта города лежали с одной стороны, обувь аккуратно стояла с другой. Его поместили в камеру к двум остальным, чтобы проспался и протрезвел, но он упрямо оставался стоять с двух часов и требовал вешалку, чтобы повесить костюм. Камеру вымыли из шланга, и на бетонных скамьях, на полу, стенах, облицованных белой плиткой, струилась вода. Гигиеническая и вынужденная процедура, которую лейтенант Брюс, Жесткая деловая женщина равнодушно проделала в 9 часов. Идя со своим кофе, Адамберг увидел, что мужчина, накачанный красным вином, проснулся. Комиссар протянул ему между прутьев бумажный стаканчик. «Выпейте». Мужчина кивнул, сделал глоток и шумно откашлялся. «Похоже, я хотел выйти через окно», — спросил он. Адамберг подтвердил. И, похоже, это не был цокольный этаж в ы с у д е н е в Париже, четвертый этаж. «Да, они так и говорили. И это может быть правдой. Я спрашиваю себя, что они добавляют к вину. Ты знаешь, что они добавляют к вину?» «В вино. Да, это уже немало. Заметьте». «Пейте», — повторила Дамберг. «Я желал бы вешалку, комиссар». мешался шикарный человек, от которого пахло виски. Это был большой и красивый мужчина, приблизительно с о р о к лет с римским профилем, с седыми висками, элегантный и неустойчивый, величественный и суетливый. — Есть крючок на стене, — сказал Адамберг. — Он деформирует воротник. — Это смертельно? — Не смертельно, но деформирует воротник. — Ложитесь, — посоветовал Адамберг, — поспите, угомонитесь, дайте нам покой с вашей вешалкой. — Скамьи мокрые. Именно поэтому я вам рекомендую постелить пиджак. — Это испортит ткань. — Видели, мой, он изношен, но я в нем уже 20 лет. — Я видел, но вы полицейский, я нет. — Советский танцор? — спросила Дамберг после молчания. — Преподаватель грамматики? — Я эстет, который смягчает и исправляет недостатки этого мира. Я выявляю кривые и обратные кривые архитектуры нашего мироздания как на земле, так и на небе. — Я сказал бы, что вы, главным образом, пьяны. — Я желал бы вешалку. — Вешалки? — Нет. Дэньо присоединился к Адамбергу перед кофейным автоматом. «Похоже, на сегодняшнюю ночь все», — сказал он. «Не так уж самотошно, учитывая обстоятельства». «Все успокоится только дня, через три или четыре», — ответил Адамберг. «В рождественскую ночь нет никого, чтобы замечать трупы. Понимаешь, они появятся позже. Нужно, чтобы все протрезвели. Это требует некоторого времени». Те, кто ошибся окном, те, кто ошибся дверью, постелью, улицей, женщиной, те, кто ищут свои пиджаки, своих мужей, свои вешалки, своих бегемотов. Нужно немного подождать. Мощная река, еще более полноводная после осенних дождей, носила в своих объятиях крупное, тело женщины всю ночь с 24 на 25 декабря, вновь п о д х в а т и л о его вечером 2 6 и оставила на заре 27-го под узким мостом архиепархии у левого берега. Адамберг принял вызов утром почти в девять. День только начинался. Комиссар сжимал в руках телефонную трубку. Он стеснялся звонить лейтенанту Данглару. Данглар по утрам был недееспособен и чувствителен к насилию. Адамберг осторожно положил трубку. Он щадил Данглара. Вид плавающего тела был, разумеется, неприятен. Женщина должна была умереть более двух дней тому назад, в рождественскую ночь. В этом он был почти уверен. Адамберг взял с собой д ы н ь ё В конце концов, именно с ним он начал дежурство. Что я тебе говорил? заметил Адамберг, держа руки на руле. Надо было ждать. Ни что не указывает, что она умерла 24-го. Да нет же, день е в с е именно так. Рождество ярмарка желаний. Запреты рвутся, барьеры падают. Некоторые желают бегемота, другие оплачивают женскую шкуру. День е пожал плечами. Да. Спокойно, — повторил Эдемберг, — увидишь. Он поставил машину на тротуаре, поднял красно-белые пластиковые ленты, которые преграждали доступ к набережной м о н т а б е л л о и спустился по ступеням к реке. д е н ь ё осторожно следовал за ним по грязной лестнице. Деньо был помешан на чистоте, безумно боялся микробов, и все четыре года, как он стал полицейским, старался, чтобы никто этого не заметил. Он натянул перчатки и надвинул на нос шарф. Воздух был влажный, дул холодный ветер. Перед ним шел Адамберг с голыми ладонями, без шляпы. Куртка распахнута и воротник расстегнут. Он шагал спокойно и уверенно. Этот мужик никогда не мерзнет. Совсем как Пер Ноэль. Примечание «Французский Дед Мороз». а д а м б е р г о становился около тела, потирая руки. Два агента, судебный эксперт, парни из лаборатории. Деньо узнал «Вашера», бесстрашного фотографа, который зарывался в самую глубину этого ужаса объективом своего фотоаппарата, не моргнув глазом. Именно его часто вызывали в тяжелых случаях, и он стал символом чего-то гадкого. Деньо остался позади с наветренной стороны – Но с закутан в шарф. Я бы сказал два или три дня, произнес судебный эксперт. Это дает нам время смерти в ночь с 24 на 25. -е. Адамберг бросил быстрый взгляд на д е н е о Д е н е о понимающе кивнул в ответ. Да, верно. Рождественская ночь ночь зверей. Адамберг такой. «Он знает все. Он предупрежден. Ему этого достаточно», — как-то говаривал Данглар, потягивая пиво. — Я дам тебе официальный отчет завтра, — продолжал врач. — А на твой взгляд? — Банальное самоубийство. — Ты не знаешь женщину? — Нет, я про то, что это не банальное самоубийство. Эксперт пожал плечами. Она умерла потому, что утонула, продолжал он. Я приведу тебе доказательства. возраст 50-60. Она бросилась с моста. Ушибы. Она без сомнения столкнулась с опорой моста. Хочу сказать, что она не бросилась с берега. Она приплыла откуда-то с верховьев. е е принесла река. Можно е е переместить? — спросил Адамберг у парней из лаборатории. — Мы закончили. Можете переворачивать. Адамберг надел перчатки и с помощью одного из техников перевернул тело. Невольная гримаса отвращения появилась на его лице. Оба мужчины молча рылись в одежде. На женщине было обычное голубое платье под шубой, в карманах ключи, портмоне. никаких бумаг без обручального кольца блестящих драгоценностей но золотые наручные часы это не вечернее платье сказал дэнйо может это было не 24 -го? 24 -го, упорно повторила д а м б е р г не д о с т а е т одной туфли я вижу старина она в воде мы прочешем д р а г а м и сектор д а н ь ё ты пройдешь вверх по реке, осматривая правый берег, в ы з о в е Данглара, чтобы он помог тебе на левом берегу. Я беру на себя мосты. Она могла упасть с моста Толбиак, с национального моста или дальше еще в Шарантоне. Ищем сумочку, ищем документы, ищем, кто это такая, и ищем туфельку, как для Золушки». «Для Золушки было наоборот», — скромно заметил д е н ь ё т а м как раз была туфелька, а искали женщину». «Ну ладно, допустим», — сказал Адамберг. Деньо был не только добродетельным, но и добросовестным. Он не допускал неточностей в то время, как Адамберг ими жил. «Туфелька могла упасть и остаться выше по течению», — заметил д е н ь ё Мы не собираемся обшаривать дно Сены до самого истока в Монжербье-де-Жон, сказал Адамберг. Ищем только под этим мостом. Врач закрыл свой чемоданчик, тело уложили на носилки, поместив в пластиковый чехол. Адамберг удалился, медленно диктуя распоряжение по мобильному, затем он спрятал телефон в пиджак, натолкнулся при этом на бегемота сестры и поднял глаза к мосту работенка обещает быть трудной будьте к этому готовы сказал он до н ё очень трудный возможно мы ничего не найдем я не понимаю убийство объяснила дамберг разводя руками это чистое четкое убийство работенка потруднее чем камни дробить убийство но ведь т у ф е л ь к а е н ь черт побери Говорят, она в сене. — Это ты так говоришь, — заметила Домберг, качая головой. — Тело распухло, и вторая туфелька, намертво, держится на ноге. Та, которую мы ищем, не в сене. Она упала, когда убийца переваливал труп. Убийца ее и взял. — Никаких доказательств? — тихо п р о б о р м о т а л Денье. — Нет, никаких доказательств. Жаль, что... э т о другая туфелька, не захотела ничего нам рассказать. Ты представляешь д о нее как информативна обувь. Что можно узнать по ней о людях? Да почти все в сущности. Возможно, что наши мысли находят отражение в обуви. Жан-Батист Адамберг медленно осматривал пятый мост. Мост Берси, когда ему... Позвонили службы розыска пропавших, без вести. Он укрылся за парапетом и заткнул второе ухо пальцем. «Говорите громче, старина!» «Они Рошель!» — кричал полицейский. «Об исчезновении заявили. Сегодня утром в 8.30. Кто заявил?» Ее соседка, подруга, она должна была прийти к ней вчера вечером, чтобы проводить Рождество. Она не пришла. Описание подходит. Тремя часами позже Адамберг присоединился к Даньо и Данглару в кафе на улице Вуе, расположенному напротив дома покойной. Женщину опознали. а н и р о Шель, 56 лет, не замужем, родилась в Лилле. что еще нам известно она росла около лилля в маленькой деревне в 20 лет приехала в париж работать горничной 10 лет тому назад ее брат забрал ее оттуда и купил ей отель д е л е г а р д н е д а л е к о отсюда 32 две комнаты у брата есть деньги. Он живет в париже? Да других родственников у нее нет. сумка, туфелька ничего. «В данный момент, — сказал Данглар, — туфелька должна доплыть до Руана». Адамберг молча покачал головой. «Раз уж об этом зашла речь, — неуверенно вмешался Даньо, — с е н а не берет начало в Монжербье-де-Жон». Адамберг озадаченно посмотрел на лейтенанта. «А что берет начало в Монжербье-де-Жон?» «Луар», — робко сказал Даньо. «Это правда, Данглар? Луара?» Данглар кивнул. л с е н а почти не слышно, — продолжал д о н е ё начинается на плато Лангр». а «Никогда о таком не слышал. А вы знали про это плато Лангр? а Данглар?» «Да», — подтвердил Данглар. Адамберг задумчиво покачал головой. «Во всяком случае, — заявил он, — жертва...» Не прибыла ни с плато Лангар, ни с мон Жербье-де-Жон. Она прибыла с улицы Вуе. Заканчивайте ваше пиво, Данглар, и мы поднимемся к ней. — За нами, — сказал Данглар, оттопырив большой палец. — Ее брат. Он возвращается из морга. — Потрясен? — Да, кажется. Часто ли они виделись с ней? — Один-два раза в неделю. «Расскажите мне о нем». Данглар порылся во внутреннем кармане пиджака и достал карточку. Его зовут Жермен Рошель. Он вырос в той же деревне, около Лилля. Ему 63 года, одинок. Как и сестра, скажем, но он все-таки мужчина. Но он преуспел. Импорт-экспорт, консервированных овощей, большой завод в Лилле, крупное состояние, обосновался в Швейцарии и... Вернулся десять лет тому назад. Он продал дело, реализовал собственность, ушел на покой и живет на а ренту в Париже. На широкую ногу? Весьма. Возвратившись во Францию, он купил этот отель для сестры. Почему не раньше? Она жила с парнем, которого он ненавидел. Подлец, по его словам. Они не виделись в течение 20 лет. До тех пор, пока она не бросила. того парня. Его имя г и в а р д и о н Он был администратором в отеле, где работала Анни. Что она делала вечером 24-го? Поужинала с братом в большом ресторане на улице Опера. У нас есть свидетели водители грузовиков. Он проводил е е и оставил на углу е е улицы около полуночи. Адамберг взглянул на брата. Неповоротливый мужчина с короткими руками и в крупном сером пальто обхватил руками лысую голову. Осмотр квартиры Ани Рошель начался в пять часов и шел медленно и рутинно. — Ищем сумочку, — сказал Адамберг. Он снял со стены гостиной большую рамку, составленную из мозаики, детских фотографий, школа. Причастие, дни рождения, родители, первая машина, купание в море. Жермен Рошель, тяжело опустившийся на бархатный стул, смотрел на все это. Адамберг поставил рамку на пол. «Это не из праздного любопытства», — сказал он. «Мне нужно составлять представление обо всех». «Там не какие-то все», — ответил Рошель. «Это мои родители». Полицейские покинули здание через час. Без сумочки. Адамберг держал под мышкой рамку с детскими фотографиями. Рошель, сутулившись, последовал за ними. «Для чего это?» — спросил Данглар, движением подбородка указывая на рамку. «Не знаю», — ответил Адамберг. «Мне она понравилась. Я увожу Рошеля для составления протокола. Идите в отель». Просите весь персонал и главное, найдите мне эту пропавшую сумочку. Данглар вернулся в комиссариат вечером, записав свидетельские показания 11 служащих отель Делягард. Денё прибыл к 20 часам. Ни на каком мосту, ни на каком берегу туфельки не обнаружилось. Она у убийцы, сказал Адамберг. Кто — спросил Данглар. — Туфелька. Данглар покачал головой и сел, уронив свои мягкие плечи. — Эта женщина убила себя, — заявил он. Служащие подтвердили свидетельство брата. А Нира Шель шла по наклонной. С начала осени — меланхолия, молчание, резкость, бессонница не внезапные перемены настроения. Если бы это было так, сейчас... Все были бы в сене, обувь у убийцы и сумочка тоже. Данглар подточил карандаш, разбросав несколько деревянных стружек. Управляющая сказала, что Ани Рошель хотела вернуться в сельскую местность своего детства около Лилля. Разве это не знак? Она хотела вновь увидеть. Данглар прервался и взглянул на записи. «Маленький черный дом, где она росла с братом. Разве это не причина, по которой хочется броситься в воду? Маленький черный дом на севере». Данглар вновь положил листки на стол и открыл пиво. «Она прыгнула со своей сумочкой», — сказал он, — «сумочкой и туфелькой. Настоящее время они уже миновали Руан, они плывут к Гавру». Не бросаются в воду сумочкой с д а н г л а р Оставляют след о себе. Письмо на столе, сумочку на мосту. Следы своего существования. И эта пропавшая сумочка не мелочь. Убийца сохранил ее. Почему? Чтоб в ней порыться, уничтожить документы, избежать неприятностей. «Я хотел бы получить вешалку». Неожиданно раздался печальный и простуженный голос. д а н г а р внезапно повернулся к камере. Он вернулся, этот парень? «Да», — со вздохом произнес Адамберг, — «в 11 часов его обнаружили за рулем машины, полумертвым. Он пожелал сделать маленькую передышку между двумя вечеринками. Он хочет вешалку». «Опять этот помятый воротник?» «Опять». Адамберг медленно направился к камере. — Я забыл ваше имя. — Шарль. — Шарль Санкур. — Шарль, вы же не держитесь на ногах. Ложитесь, поспите. — Сначала вешалку. — Шарль, у меня на шее убийство. Убийство в Рождество, в первобытную ночь. Очень неприятная вещь, гораздо неприятнее, чем... помятый воротник пиджака. Дайте же мне покой. Спите, закройте рот. Шарль бросил на комиссара тяжелый взгляд римского императора, разочарованного своей п р е т о р и а н с к о й гвардией. У вас, однако, глаза человека, который видит, что мелочь оказывается важной для большого дела. Между смешным и великим расстояние тоньше ногтя, Спите, Шарль.